Глава третья. Впрочем, Шиэ уж как-то быстро успокоилась, посмотрев на меня понимающим взглядом, после чего медленно приняла сидящее положение на диване. Ты все же добрался до меня. Это стоило ожидать. Ты всегда добиваешься своих целей. Мягко улыбнулась она. Прошу, присаживайся. Похоже, у нас будет долгий разговор. Учитель, разве могло быть иначе? Вы ведь и сами хотели этого разговора. Просто не признаётесь в этом. Если бы действительно желали его избежать, то заботились бы куда больше о защите. Захоти вы, я бы никогда сюда не проник. Всё же это ваше родовое гнездо. Нет, вы ждали меня. И вот я здесь. Подвинув ближайшее кресло, уселся прямо напротив неё. Может, ты прав, тяжело вздохнула она. Но прежде чем мы начнём, позволь поздравить тебя с достижением новых рангов. Я, конечно, знала, что ты способный, но чтобы настолько? Серёжа, ты очень похож на него. Спасибо, слегка смутился я от её слов. Скажи это к той иной, и я бы принял эти слова как должное на шее. Она не любой человек. Её мнение для меня значит куда больше, чем чьё бы то ни было. А теперь можешь задавать свои вопросы, я отвечу на них. Вы знали, когда после меня, знали, кто я такой? Не сдержался и выплюнул тот самый мучающий меня вопрос. Как бы это ни правдоподобно ни звучало, но нет. Когда мы с тобой впервые встретились, я и правда не знала, кто ты. Обычный мальчишка, которому не поезило стать жертвой эксперимента безумного мага. Сколько их таких я повидала на своем веку. Честно говоря, учитывая, что с тобой сделали, я с первого подумала просто уничтожить тебя вместе со всеми другими следами экспериментов. И все же я не стала этого делать. Тот горящий взгляд и жажда жизни в нем остановили меня. А потом эти твои слова. Ты показался мне забавным. Давненько никто подобного мне не предлагал. Вот я и решила, что это будет забавно. Ну и запах твоей крови, наверное, тоже повлиял на мой выбор. Было в нем что-то знакомое. И лишь проверив твою кровь, я поняла, в чем дело. Знаешь, а мы ведь с тобой в какой-то степени родственники. Родственники, не сдержавшись, выпалил я. Очень и очень далекие, но да. Дракон, что является основателем нашего рода, был не то братом, не то сыном, а то и племянником твоей бабушки. Точно никто уже сказать не может. На родственные связи между ними точно была. Я сама узнала это случайно во время общения с твоим отцом. Он знал об этом чуть больше, но тоже не столь многое. Именно на этом родстве мы сошлись. Забавный был парень. Ну, но сейчас не об этом. В общем, стоило мне только проверить твою кровь, как всё встало на свои места. Я уже не могла тебя бросить, но и ничего большего делать была не обязана. Я тогда размышляла, что с тобой делать. Вариант отдать Люциусу сразу же отмила. Не нравится мне этот высокомерный тип. Можно было бы отправить тебя в грозовые горы, вот только стоило представить, чтобы из тебя вырастили эти придурки, как всё желание тоже пропадало. Было ещё несколько вариантов, но я так и не смогла определиться. А потом ты сам решил свой футбол. Возможно, я слишком долго была одна, но ты слишком крепко поселился в моей жизни, чтобы после такого я могла тебя просто отпустить. Вот и всё. Развело руками Шия. Значит, всё же выпечка всё решила, усмехнулся я. Эй, не в ней дело, скинулась она, но резко осела. Ну, или не только в ней. Да вообще, это было нечестно привязывать меня к себе такой вкуснятиной. Вы как всегда, учитель, ухмыльнулся я, смотря на эту возмущённую мордашку. Впрочем, сейчас не о том. Я благодарен вам за всё, что вы для меня сделали, и просто не могу винить в том, что не рассказали мне всю правду. Понимаю, что это может быть очень тяжело сделать. Ведь именно ради этого вы направили меня в грозовые горы, чтобы я узнал правду. И вам самой не пришлось об этом говорить, ведь так? Да. Чуть снегла она. Ты должен был узнать об отца и сделать свой выбор. Вам известно, кто моя мать? Прости, этого я не знаю. Есть, конечно, кое-какие догадки, но лучше мне их не озвучивать. Я могу ошибаться. К тому же, даже сейчас для тебя это ещё опасно. пытаться влезть в эти дела. Я долго смотрел ей в глаза, но потом просто махнул рукой. Хорошо, если вы так говорите, то пусть оно так и будет, пока что. В конце концов, для меня это не столь важно. Если она мертва, то уже не важно. Если жива, то это значит, что она бросила меня. Ни один из этих вариантов мне не по душе, вздохнул я. Да зачем мне это, если у меня же есть мама, что вырастила меня? Шея резко посмотрела на меня непонимающим взглядом, а потом по её щеке прокатилась слеза, и ещё одна. Девушка всё так же смотрела на меня, а из её глаз непревольно лились слёзы. "Почему ты?" резко скочила она с своего места и крепко обняла меня. "Маленький негодник, почему ты говоришь такие смущающие слова? Нельзя же так. И всё же это правда. Идиот, придурок." всё тише и тише произносила она. Я тоже тебя люблю, мой маленький дракончик. Я знаю. Я знаю. Где-то с полчаса мы просто сидели вот так, обнявшись и не говоря ни слова. Но потом шея всё же с неохотой распустила свои объятия. Если вдруг об этом кто-то узнает, я буду всё отрицать. Поправив причёску, скинула голову она. Ох, учитель, вы эти меняетесь. Впрочем, может, оно и к лучшему. Что ты теперь собираешься делать? Быстро сменила тему Витра. Пока даже сам не знаю, пожалку чаями. Может, просто немного придохну. Давненько я не был в столице. Надо встретиться со старыми друзьями, да и с Агней, думаю, пора решить вопрос. О, мой мальчик вырос. Ширяска подложила клочок под подбородок и с интересом уставилась на меня. Неужели ты решился? А ведь эта искра между вами проскочила ещё во время первой встречи, как сейчас помню. Так забавно было устроить ваше соперничество, Оно очень помогло в обучении. Учитель, вы опять за свое. Как-нибудь разберусь с этим сам. Я надеюсь, вы и не только из-за этого взяли огни ученицы. Эй, ну совсем уж перебарщивать не надо. Естественно, не из-за этого. Она и вправду очень талантливая девочка, молодой гений нашего клана. Возможно, мне стоило сделать это раньше, но я банально не хотела. Мне и тебе за глаза хватало. А уж если бы вы объединились, нет уж. Да и не было особой нужды. Мона научила ее всему, что было нужно. Я же лишь немного обработала этот алмаз. Осталось совсем немного, чтобы она засияла как настоящий бриллиант. Тем более, что обучать ее довольно просто. Она куда как покорнее, чем один маленький негодник. Эй, я тоже работал на полную. Ну, иногда пытался отлунивать, но это не нормально. Иногда надо и отдыхать. Да и вообще, кто бы говорил? – выперкнул я в ответ. Или мне напомнить, сколько раз я будил кое-кого, кто просыпал утреннюю тренировку, впрочем, как и дневную, как и вечернюю. Ладно, ладно, забыли, подняла на руки. Мы с ней проболтали ещё довольно долго, обсуждая всё, что произошло с нами за это время. И всё же, как и раз, что вернулся сюда. Это место когда-то стало мне домом, и я даже не знаю, что мне ближе. Замок рода Витра или мой грозовой замок. Если бы только можно было утащить Шию в свой замок, хм, но тут без шансов. Не захочет. Её место здесь, и я её отлично понимаю. В общем, так получилось, что я остался в этом замке на целую неделю. Пришлось только отлучиться, чтобы якобы вернуться с караваном, после чего вновь телепортироваться к Шие. Но ничто не может продолжаться вечно. Надо было встретиться с другими старыми товарищами, и Агни решилась отправиться со мной. Разве тебе не нужно продолжать тренировки? Первым делом спросил у девушки, когда она заявила, что отправляется со мной. Госпожа Ши сказала сделать перерыв и немного отдохнуть. Тем более, что я с тобой отправляюсь. Так что с пареньком сильным соперником мне обеспечен. Правда, шуточки у нее как обычно дурацкие. Сказала мне, чтобы мы не спешили. Она слишком молодая и не хочет, чтобы ее начали называть бабушкой. Что она имела в виду? Странно. Друг резко закашлялся я. Да забей! У нее вправду дурацкие шуточки. Ох уж эта Шиша, что б ее бабушка. Я ей покажу бабушку. Нет уж, слишком рано об этом даже думать. Я вот так не походу и вправду ничего не поняла. Может она и к лучшему. Хотя меня ей поддевало рассказать ей, что имела в душе я. Так и представляю это красное от смущения лицо красновласки. Но нет, не стоит, пока что. До столицы добрались быстро, если не сказать моментально. Всё же телепортация невероятно удобная штука, не представляю, как жить без неё. Здорово экономит время. Первым делом мы решили направиться к Сигурду, банально потому, что проще пробиваться сквозь королевскую охрану к Рудеусу какое-то большого желания нет. Надо ждать, пока он освободится. Альберт, насколько узнал, тоже сейчас немного занят. Семейные дела затянули его с головой. Впрочем, как и большинство наших старых товарищей, наступила взрослая жизнь. Один я гуляю по всему континенту, как не знаю кто. Всё же рода это не только бонусы, но и ограничения. Их можно сравнить с тяжёлым доспехом. Он защищает тебя, но в то же время сковывает движение, а бою да острый меч. Впрочем, у меня недавно появился такой же в виде моего замка и ответственности за жителей грозовых гор. Благо хоть есть помощники, что могут заниматься всем этим и без моего личного присутствия. Так вот, мы направились к дому, где сейчас жил Сигурд. Вот только карета с гербом в виде двух скрещенных синих топоров на дверцах, стоящая рядом с домом, застояла на сторожице. Я знаю этот герб. Герб рода Магнус. Сиггм из остали внутри дома, резко пытающимся всей своей силой закрыть плотно забитый чемодан. Пока побеждал чемодан. Сигг Что случилось? Сразу же спросил я. А, Каз, Агни, что вы тут? А, впрочем, не важно. Простите, сейчас я очень занят. Давайте в другой раз. Каким-то безумным взглядом посмотрел он на нас и вернулся к своим попыткам. Серегурт подошел к плотну и резко ударил его по плечу. Рассказывай. А, да, простите. И его взгляд прояснился. Тут такое дело. Мне срочно нужно вернуться домой. Пришло послание от семьи. Отца отравили. Как бы мы с ним ни спорили и не ругались, но это всё же мой отец. Я должен вернуться, и чем быстрее, тем лучше. Ты веришь, что это правда? Могли ли тебя специально заманивать туда? Посторожился я. Я сперва тоже так подумал. Как-то безумно это звучит. Не могли его отравить, просто не могли. Но отец не стал бы так обманывать, не ви его стиле. Он бы скорее лично явился и утащил меня за шкирку. На письме его печатка. А значит ли его письмо отправил он лично, либо кто-то из семьи, получивший печатку в связи с нетрудоспособностью главы? Магия на письме точно наша. В общем, мне надо самому все проверить. Карета уже ждет. Сменные лошади будут ждать на всем протяжении маршрута. Доберусь максимально быстро. Так может лучше телепортом? Спросила Агни. Не получится. Во всех крупных городах Севера были активированы барьеры, мешающие телепортации. Ни туда, ни туда сейчас просто не переместишься. А найти достаточно сильного мага, знающего не только городскую местность, но и способного на перемещение на столь дальние расстояния, невозможно. В общем, это самый быстрый вариант. Тогда я отправляюсь с тобой. Не особо раздумывая решил я. И я, дополнил Агни. Что? Зачем? У вас же своих дел достаточно. Прекратил он мучить чемодан. и не понимающий устался на нас. Си, качнись уже. Мы друзья, не забыл? Твоя проблема наша проблема. Да и не был я никогда на севере. Почему бы не исправить это недоразумение? Спасибо, резко подскочил этот бугай и обнял нас обоих, крепко сжимая в объятиях. Потише, здоровяк, просепел я. Даже с моей силой и укреплённостью тела Сиг был настоящим испытанием. А, да, простите, что-то я совсем расклеился. Надо взять себя в руки. Эрис кон хлопнул по своим щекам, из-за чего те сразу же покраснели. О, так намного лучше. Я слишком разволновался. Какие бы у нас не были разногласия, но он мой отец. Я должен знать, что с ним. Тогда не будем тянуть, кивнул ему. И включай мозги. Просто отправь чемодан в пространственное кольцо. Оно ведь у тебя есть. Да, точно. Тот же последовал моему совету. Спасибо. Мозги совсем не соображают. Тогда отправляемся. Подождите пару секунд. Произнес я, когда мы вышли из дома. Достав из пространственного кольца карандаш, я мог, набросав пару строчек, после чего свернул бумажку, запечатав магией и оставив оттиск в виде молнии, заключённой в круг, оглядевшись, поманил парнишку, что вдали её наблюдал за нами. Один из беспризорников, что работает на меня, на да всякий случай наблюдал за домом, как я и просил. Отнеси в офис Золотой молнии лично господину Тонгу. Вместе с бумагой передал серебряную монету. Только быстро, будет сделано. Загорелись его глаза, и схватив вознаграждение и послание, он тут же рванул вперед. Я же быстро забрался в карету, после чего мы тронулись. Каз вопросительно посмотрел на меня огне. Тонк соберет малый караван и как можно быстрее отправит его на север. Привезет все возможные виды противоядий, впрочем как и травы, что могут понадобиться в изготовлении, как наши, так и от наших соседей. Всё, что есть сейчас в наличии, пригодится. Я, конечно, уверен в лекарях вашей страны Сик, но лишнему-то точно не будет. Спасибо, Кас. Благодарно кинул здоровяк. Я об этом как-то не подумал. Действительно, может быть полезно. Идея пришла в голову как-то неожиданно. Самуму бегать нет времени, но уверен, Тонк всё организует быстро. Но даже если ничего из этого не пригодится, то внакладе я не останусь. Отравили главу одного из сильнейших кланов страны. Это не могло пройти бесследно. Уверен, сейчас все возможные противоядия уже раскуплены, а цены взвинтили выше гор. Паника, она такая. Так что ещё и подзаработаю. Двойная выгода. Кстати, Сик, а Карету тоже родня прислала. Как ты это, начал был я. Да, но она уже была в городе. Адолжил представитель нашего клана, что тут живёт. За кучера тоже не волнуйся, его я знаю лично. Приходилось с ним раньше ездить. Это точно не подстава. Да, прости. Просто паранойя разыгралась. Уже больно всё быстро происходит и уж больно вовремя. А ведь решим и решимость сперва отправиться к тому же Альберту, и ты бы уже уехал один. Странно всё это, задумчиво почесал подбородок. Да, всё это очень странно. Я просто не верю в то, что отца могли отравить на его территории. Это практически невозможно сделать. Такой яд достать практически невозможно. Но даже если допустить, что они смогли это сделать, то что за самоубийца решился на подобное? Это же настоящее безумие. У нас просто нет таких уродов, что могли бы решиться на подобный шаг. Все, что были, давно уже уничтожены. Так, может, остались недобитки? Всё возможно. Вот только последняя война на уничтожение была около сотни лет назад. Слишком много времени прошло для мести. Но всякое бывает. Поморщился здоровяк. Хотя я теперь больше поверю в то, что это сделали противники Йотунов. Слишком крепкая связь между нашими кланами. Могли попытаться ослабить их через нас. Это куда более вероятно. Впрочем, это лишь мои мысли. Да и плевать, кто это сделал. Я найду его и уничтожу. Глаза Сига яростно сверкнули, а мышцы напряглись. Ох, не завидую я его врагам, зря они решились пойти против него. этого берсерка теперь ничто не остановит. Да, я ему немного помогу.